Запрещённый приём Годавасика. Годавалый внук Максим у нас сам решает, с кем он будет играть. И мнение взрослых на то его интересует мало. Когда он при двух живых и здоровых, присутствующих в этой же комнате родителях, подходит ко мне и берёт за руку, чтобы позвать играть. Я обычно говорю ему: "Малмасенька, ну вон же у тебя мама и папа. Ну пойди ты с ними поиграй". М-м. Не я устала, я с работы. Иногда это на какое-то время помогает. Имач идёт звать играть родителей. Но иногда он на это просто крепче хватает мою руку. Мама. И тут у меня нет никаких человеческих сил что-то объяснять про то, что я ему совершенно не мама. Но чисто из чувства самосохранения как-то пытаюсь. Папа. Обычно очень недоверчиво спрашивает меня на это младенец. И тут я осознаю, что мной этот бой проигран. Каждый взрослый абсолютно безоружен перед этим мама или папа. Если он, конечно, не конченный чурбан. Стою, движимая какими-то древними инстинктами, даже если жизненная батарея абсолютно на нуле. Играю в мячик, катаю младенца на качели, Или катаю на качели и играю в мячик одновременно. Если повезёт, то вместо активных игр у нас какое-нибудь рисование. Считайте релакс и расслабуха. Втроём пытаемся научить его слову Ната для дифференциации. Но он на это дерётся, не согласен. Что-то его в этом слове не устраивает. На баба, боюсь драться буду я. Это слово не устраивает уже меня. Если вам интересно, чем закончилось это противостояние на момент написания этой книги, то внук зовёт меня тата. Для меня разницы никакой, а для него почему-то важно. Тата это ведь по-армянски бабушка, удивлённо спросила нас одна прекрасная армянка на отдыхе. Ну да, кивнули мы дружно. Бабушка Просто из нас всех армянский знает, видимо, один Максим.